Глава 4. Наконец мне удалось вырваться на тренировку по боксу. Саныч меня сегодня не гонял. Заметил, что в последнее время мне не до спорта, и форму я маленько подрастерял. Впереди опять планировались какие-то соревнования. Я пытался спрыгнуть с участия, но старый хитрый хрыч сказал, что уже подал на нас с Быковым заявку. Мол, не сыти, ребятки, соревнования проходные, не область, всего лишь город. И без особой подготовки справимся. Но лучше, конечно, подготовиться. Впереди еще месяц. Две втягивающие тренировки проведем и пахать будем. Ага. Знаю я эти проходные соревнования. Опять мастера спорта подсунут, как месяц назад. После тренировки и традиционного контрастного душа кровь разгоняет отменно. Мы с Быковым сидели и болтали в раздевалке, как старые сплетницы-подружки. Так уж получалось, что с другом в последнее время пересекались только на тренировках. Поэтому каждый раз трещали ни о чем подолгу, пока Саныч нас не выгонит. Я рассказал Антону про подозрения насчет Зинченко. Он призадумался и спросил. «Думаешь, второй секретарь горкома и есть убийца?» Не знаю. Но проверить надо. Волгу бы его осмотреть. Он птица высокого полета. И официально такое не провернуть. С погодиным голову ломаем, как все по-тихому обстряпать. Но ничего пока отдельного не придумали. Только не вздумай никому брякнуть. Считай гостайно почти. Да понял. А где он Волгу оставляет? Скрыть гараж аккуратно. И всего делов. В том-то и дело, что у него не гараж, а бокс в автохозяйстве обкома, охраняется круглосуточно, сторожа только если споить. Но так себе план. Вдруг не пьющий окажется, или наоборот, хрен споешь. Погоди! Быков вдруг стал заговорщически потирать руки. Я, кажется, придумал. Женька! Сын его как-то хвастался, что на папиной Волге девчонок катает. Давай его позовем куда-нибудь, например, на природу, на шашлыки, на озеро Горькое. И? Туда народ на электричке добирается, рыбу поудить и мясо на костре пожарить. А Женька общественный транспорт не любит. Говорит, что бесит его, когда люди близко трутся плечами. Говорит, что боязно от этого становится ему. Отсказочник, да? Что только не придумает лишь бы оправдать свое высокомерие. Зажрался просто Женя, от простых людей оторвался. Привык на машине да на такси раскатывать. Если с нами соберется, всякого отца машину возьмет. Гениально тоха. зови его. Только Женя может и не зажрался вовсе. Есть болезнь такая редкая, не помню как точно называется, Ну, допустим, пусть будет хренофобия. Чего? Таких людей бесит, когда лезут к ним обниматься, пожимают руку, хлопают по плечу. Да вообще прикасаются, они отшатываются и отстраняются. Паника у них начинается и мандраж. А ты откуда знаешь? В «Технике молодежи» читал. Соврал я, вспомнив один из самых популярных журналов 70-х, а в памяти всплыл момент из начала 90-х, когда я впервые столкнулся с человеком с такой болезнью. Сам же был еще зеленым лейтенантом. Задержал тогда я одного жулика по рядовой кражонке. Это было одно из первых моих дел, и раскрыть преступление хотелось во что бы то ни стало. И заметил я что когда наручники Жульману надевал, кривился он, как будто во рту целый лимон был. Потом, когда объяснение с него в кабинете брал, похлопал его по плечу, мол, давай, признавайся по-добру, по-здорову, можем как явку с повинной оформить. Такая помощь следствию зачтется и срок скостит. А если еще и ущерб потерпевший возмести, то условкой отделаешься. Опять. Пять моего подопечного всего перекосило. Не понял я сразу, откуда лимоны у него в глотке. Похлопал еще раз. Реакция повторилась. Удивился я тогда. Не знал всю Петрушку про болезнь эту, подумал, что менты ему настолько противны, что коробит его от меня, как аллергика от кота Персидского. Такой оказией грех было не воспользоваться. Хлопал я его так легонечко по плечу и приговаривал. «Ну что, друг сердешный, рассказывай, куда машинку швейную дел?» Раз похлопал, два, три. Взвыл жулик и расклад весь по злодеянию своему полнейший дал. Когда и какому скупщику антиквариата сбыл похищенный Зингер? «Машинку изъяли?» И вернули пенсионерки. Ажиотаж тогда на такие машинки почему-то был. Как помешанные, все гонялись за зингерами. Ходили скупщики по рынку с табличками на груди, где фломастером было выведено «Куплю зингер». По слухам, в деталях таких машинок золото и платина были. Дескать, послевоенная Германия таким макаром драгоценные металлы из страны вывозила. По другой легенде, считалось, что за Зингера с редким серийным номером огромная награда полагалась, но никто не знал, от кого и почему, а главное, какой из номеров редким считается. Вот подрезал Воришка машинку у бабушки и обменял ее на два пузыря водки. Только есть одна загвоздка, Андрей вывел меня из воспоминаний быков. Зинченко нам не друг. Товарищ школьный особо может не воспылать желанием куда-то с нами ехать. Думай, Тоха, как Зинченко-младшего на выезд культмассовый смотивировать. Если мы ему интересны, как коту летка, то что бы такого предложить? Ясно, что снисходительно ухмыльнулся Тоха. На девок он падкий. Очень они его интересуют. Молодые и, конечно же, красивые. «Вот если бы таких с собой взять и сказать Женьке, что, мол, девчонки с нами поедут, а нам их стыдно на электричке везти, красавиц распрекрасных и утонченных, давай на машине их прокатим, поехали, дружище, с нами, и Волгу, папашкину, бери». «Вот тогда бы он точно согласился». «Так в чем проблема? Давай девчонок позовем». Быков демонстративно осмотрелся, повертел головой, словно филин, и даже под лавку заглянул, а потом театрально развел руками. «Только нет у нас девчонок». «Или ты их в другом месте прячешь? Девчонки, а увы где?» «Теперь есть», — загадочно улыбнулся я. «Повариху рыжую из увд столовки помнишь? Как-то мы обедали у меня на работе, ты еще сказал, что она на ведьмочку похожа». Прекрасную и огненную. Конечно, помню. Ты что, повариху охмурил? Ну ты даешь, Петров. Везет же тебе. Скорее она меня. Придется ее позвать и скажу, чтобы подружку с собой взяла посимпатичнее. Подружку — это хорошо, мечтательно проговорил Быков. А лучше пусть двух берет. «Обойдешься, не влезем все в машину. Ты же помнишь, что с нами еще Зинченко-младший поедет?» «Так я почему и сказал?» «Неровно как-то выходит. Три плюс два получается, как в фильме с Мироновым. Кто-то ни с чем останется». «Тоха. Первым делом Волги. Ну, а девушки потом. Сегодня же позвони Женьке, договорись на субботу, а я Соньке звякну. Лады?» Соньку даже уговаривать не пришлось. как только поняла, кто звонит, стало что-то весело щебетать. По задорному голосу было ясно, что девушка готова поехать со мной хоть на край света. а когда услышала, что на машине поедем, а не на дачном транспорте с пенсионерами и их саженцами в обнимку, так вообще загорелась. Только я не один буду, сообщил я Соньке. с друзьями Ты же не против. Конечно, она была не против. Чем больше мужиков вокруг Соньки, тем прекраснее у нее настроение. Питалась она энергией воздыхателей, как вампир людской кровью. — Только у меня просьба будет, — продолжил я разговор. — Возьми подружку с собой какую-нибудь. Посимпатичней. — Зачем тебе моя подружка? — насторожилась Сонька. «Тебе меня мало? Позову? Вот и езжайте с ней вдвоем, а я дома останусь!» Даже через трубку я увидел, как Сонька надула губы. «Да не мне, для компании, для пацанов моих, а то как-то неудобно перед ними будет. Я с девушкой, а они бабылями!» «Ладно, Лиску позову. Симпатичная?» «Ну, Петров, еще слово, и я точно дома останусь. Ну, должен же я знать, чтобы перед парнями не опростоволоситься. Я им уже сказал, что не девчонки с нами на пикник поедут, а богини». «Симпатичная», — фыркнула Сонька. «Не такая, как я, конечно. Да богини не дотягивает, но дюймовочка». «Ну, кто бы сомневался, ты вообще одна такая. Солнечная. Сонька растаяла. И я был уверен, что Лизу она непременно позовет. В субботу выехали с утра. С Женьки был бензин и машина, а нам с Быковым пришлось раскошелиться на стандартный набор для пикника. Мясо, вино, хлеб и сыр. Набрали еще картошки, чтобы в углях запечь. Озеро Горькое находилось от Новоульяновска в полсотни километров. Название свое получило из-за особенного привкуса воды. Поговаривали, что на его дне твари доисторические да ползают и илом питаются. От них такой запах и исходит. Но на самом деле причина наверняка крылась в каких-нибудь сероводородных источниках или в чем-то подобном. Прибыли мы на место еще до полудня. Погода выдалась отличная. По зеркальной глади воды струилась причудливая дымка. Берега, покрытые молодой порослью плакучих ив, напоминали заросли бамбука. В одном из живописных мест, поближе к воде, мы облюбовали подходящий пятачок и разбили лагерь. Лиза, студентка пединститута, оказалась не такой звездой, как Соня. Все больше отмалчивалась и тихо улыбалась. В незнакомой компании предпочитала слушать, а не чесать языком. Миниатюрная хрупкая девчушка с немного детским лицом и умными проницательными глазами оказалась полной противоположностью Сони. Красивой ее можно было назвать с натяжкой, но по шкале от 1 до 10 тянула на твердую семерку. Поэтому Зинченко-младший как-то стал больше к Соньке присоседиваться, рассказывал ей свои фирменные шуточки и при каждом удобном случае упоминал о своем дворянском происхождении, рассказывая про многочисленные достижения отца. На мое удивление, Соню его рассказы не особо впечатлили. Перчатки она менять не собиралась, по крайней мере, сегодня. Сразу показала Женьке, кто ее танцует. Как бы невзначай касалась меня при каждом удобном случае и старалась держаться рядом. Я даже немного опешил. Такое поведение Соньки никак не вязалось с ее палеандрической репутацией. Может, прав Погодин? Наговаривают на нее. Зато Лиза приглянулась Быкову. Он украдкой поглядывал на нее, сопел, и всякий раз опускал глаза, когда начинал с ней разговаривать. Говорил при этом негромко, чуть краснел. Не быка, теленок. Друзья! Зинченко-младший картинно выудил из багажника машину бутылку армянского коньяка, бутылку с зеленым ликером с надписью Шартес на этикетке и пару лимонов. Уберите это ваше кощунственное вино. Сейчас в моде коктейли. Коньяк, ликер плюс сок лимона — напиток богов. Женька умело надавил лимоны в кружки и плеснул туда нужное количество ингредиентов. Поднял кружку. — За знакомство! — подмигнул он Соньке. — Отгад! Никак не уймется. — Ты бы не налегал на спиртное? Попытался одернуть я Зинченко за рулем все-таки. «Ерунда!» — отмахнулся он. «У меня с собой пропуск». «Какой пропуск?» — удивился Быков. Зинченко достал из нагрудного кармана красную книжицу и помахал ею перед нашими лицами. «Так это же обычный комсомольский билет», — недоуменно проговорил Быков. «У меня такой же есть». «Не такой». Ухмыльнулся Женька и развернул книжицу. «Фамилия у тебя другая. Сечешь?» Коктейль и вправду оказался отменным. Девчонки тоже его распробовали. Сидели на бревнышке и о чем-то тихо переговаривались. Поглядывали на нас и хихикали. Зинченко достал из багажника складную заграничную удочку. «Девочки!» А пойдемте рыбу узить. Вот такую сейчас поймаю. Специально для вас. Не верите? А пошли. Лиза встала и потянула за руку подругу. Быков нахмурился. Я тоже тогда с вами. Повернулся ко мне. Андрюх, ты идешь? Вы сходите. Незаметно подмигнул я Антону. Пока угли не остыли, я картошку запеку. Зинченко поморщился. Да нафиг нам твоя картошка сдалась. Шашлыков уже объелись. Пошли на берег с нами. Не скажи. Лучше печеные в зале картошки. Может быть только печеная, не подгоревшая картошка. Вы идите, я вас догоню. Компания спустилась к воде. До нее было метров тридцать, а я поглядывал на Волгу как рысь на жирного зайца. Зинченко забросил удочку, что-то громко рассказывал девушкам, оживленно жестикулировал и сам же смеялся своим гениальным шуткам. Периодически оглядывался на меня и махал рукой, зазывая к воде. Черт, так у меня ни хрена не получится машину обшманать. Уже бы рыбачил, а не разглагольствовал. Жаль, что у него не клюет, так бы забыл про меня в азарте. Он, мальчишка деревенский, как ловко подлещиков тягает. Вроде недалеко от Зинченко стоит, шагах в 10-15 всего в сторону. А клев не сравнить. Может, все дело в удочке? Я немного поразмыслил, и у меня возник план. Я спустился к воде и подошел к мальчишке. Вроде как узнать, сколько тут поймал, на что ловит и прочие стандартные рыбацкие вопросы разрешить. Возле вихрастого веснущатого мальчугана валялся старенький уралец с переваренной рамой и ржавым рулем. Парнишка лет 12 в кепке, как у Гавроша, ловко таскал кривой деревянной удочкой серебристых рыбех. Малец. — сказал я. — Хочешь рубль заработать? — Конечно, — оживился тот и положил удочку. — А что делать надо? — Вон, видишь, того дяденьку с глупым лицом и красивой удочкой. — Научи его рыбу ловить, только про меня ничего не говори. Пусть тоже поймает несколько рыбин. Порадуется. — Да как же я его научу, если удочка у него неправильная? Вот какую надо! Мальчуган вытащил на берег снасть. Я подошел ближе рассмотреть чудо-удочку. Вместо грузил ржавые гайки, крючок гнутый, вместо поплавка сухой стебель камыша. Лещ! Рыба осторожная, назидательно проговорил мальчишка. Заграничных снастей, как огня, боится. Тут надо. На советские снасти ловить. Паренек хитро прищурился. И к тому же, место-то у меня прикормленное. Целую неделю Геркулес в озеро швырял. Мамка потом меня веником отходила за то, что пакет с крупой спер. «Так вот в чем фокус. В прикормке. Но ты про это, дяденьки, не говори». Скажешь, что удочка у него неправильная, пусть на твою ловит, а потом еще и поменяешься с ним удочками. У рыбачка глазенки загорелись. Разве можно так обманывать? Это же нечестно. У меня удилище из палки Ивовой. У него красивое такое. Врать, конечно, нехорошо. Но его можно обманывать, поверь мне. Я повернулся к своим и, замахав рукой, прокричал, «Идите сюда! Здесь пацан местный, научит, как рыбу удить надо!» Повернулся к мальчику и тихо добавил, «Держи рубль, только не подведи». Женька резво перешел на место рыбачка. Конечно, ему и в рыбалке хотелось показать себя во всей красе, а тут и шанс. Он поплевал на руки. Взял его удочку, и дело пошло. Пока Зинченко таскал подлещиков одного за другим, а девчонки визжали от восторга, я, наконец, смог остаться с Волгой наедине. Сначала обыскал салон. Осмотрел каждый сантиметр сидений, панелей и пола. Ничего подозрительного не нашел. Затем распахнул багажник и почти нырнул в него с головой. Ящик с инструментами, запаска, домкрат, старый теплый плед с длинным ворсом и все. Блин, ничего интересного. Хотел уже захлопнуть багажник, но тут меня осенило. Плетто из синтетики. Я выдернул несколько волосков из него и посмотрел на просвет. Серые переливающиеся паутинки. Вроде похожи на те, что на убитых находили. Но надо под микроскопом смотреть. На глаз точно нельзя сказать. Сунул ворсинки в спичечный коробок и хотел уже снова закрыть багажник, но что-то меня остановило. В мозгу сидела непонятная деталь, которая никак не хотела вписываться в рутину. Что не так? Что еще такого необычного в багажнике? Думай, Андрюха, думай. Точно, веревка. Она слишком короткая для буксировочного троса. Я открыл ящик с инструментами и выудил оттуда отрезок серой плетеной веревки длиной около метра. Нафига в инструментах такая короткая веревка? Для ремкомплекта она бесполезна, а вот для удавки самое то будет. Я положил все на место и захлопнул багажник. Как раз вовремя. Андрюха! К лагерю поднималась наша компания, а Зинченко тряс над головой связкой лещей, нанизанных через жабры наивовый прутик. Смотри, что поймал. У пацана удочка, волшебная. Моя теперь. Мы с ним поменялись. Только как ее в машину пихать, ума не приложу. Она ведь не разбирается. А ты снасть сними. Палка она и в Африке палка. Зачем оглоблю тащить? Новую в следующий раз вырежешь. В этой удочке главное снасть. С душою сделанная из родных гаек и камыша доморощенного. Точно. Так и сделаю. Спасибо, Андрюха. Кстати, тот пацан сказал, что через час у них в деревне танцы будут, в местном клубе. Хотим туда наведаться? И как на это смотришь? Девчонки при слове «танцы» оживились и что-то запищали. Быков тоже радостно засопел. Бляха-муха. Один я, что ли, понимаю, что такое деревенский клуб, когда туда приходят городские. Хотел было сказать, что танцы — это не мое, и что лучше нам всем по домам разбежаться, но, судя по флюидам радости и предвкушения, витающим над головами моих друзей, понял, что мне их не переубедить. Разве что, если только колеса у «Волги» проколоть и поспешить на электричку. Ладно, хрен с ними, танцы так танцы. Может, все обойдется? — Мы же со своими девушками придем на генофонд местных претендовать не будем.